Глава 9. Как сцены это прекрасно, но конкретно это затянулось до безобразия. Пора заканчивать. Я легонько тукнул по столешнице рукоятью резко появившегося в ладони пустынного орла и прервал: "Так, я свою часть договора выполнил. Я выслушал вас". Профессор напрягся и недаром. Перед ним внезапно оказалась кучка из пяти канистр с гербицидами, смотанная с гранатой. «Я долго слушал вашу прекрасную историю, проф, а теперь я хочу конкретики. Вы — житель Таррента, и только поэтому я вообще веду с вами переговоры. В противном случае я просто выполнил бы задание по вашей ликвидации как проблемы Таррента. Что вы готовы предложить Тарренту и нам, если останетесь в живых? Да, на тот случай, если вы решили, что я не раскусил вашу маленькую хитрость про то, что вы не будете маскировать ложь, вы считаете собеседника идиотом? Это неправильно». Формулировка «я не буду бла-бла-бла превосходно», вот только вы забыли, что люди имеют тенденцию хоть что-то да приукрашивать, забывать. А у вас за все время рассказа не мелькнуло ни единого слова неправды, даже минимального. И при том, что у вас живой мозг условного человека, ваши эмоции говорят о том, что вы не испытываете ничего. «Так что да, вы ничего не делали. Делали ваши помощники через корневую сеть растений и, возможно, животных, симбиозом связывающую здесь все». «Да...» — протянул Игон и улыбнулся. «Какой вы, батенька, прямолинейный! Что ж, хорошо. Продолжу по пунктам. Я дам Тарренсам право выбирать — идти ли по пути эволюции или остаться людьми. Я защищу их всех от нападения Гектора, вне зависимости от выбора. Я прекращу голод, установлю социальную справедливость». Теперь, что касается вас. Я знаю, что вам нужен Гектор. Я могу помочь вам победить его. Во-первых, дам сыворотку адаптист, что повысит ваши шансы в бою с физически очень сильным противником. Во-вторых, дам вам план его базы, чтобы у вас был вообще шанс спасти заложника, вернее, заложницу. Вы ведь за ней идёте. В третьих, я готов дать вам армию, чтобы напасть на Гектора. И да, все эти три действия мне выгодны. Я обретаю сильного союзника в соседнем регионе, делая то, что мне и так нужно. Убить Гектора придётся всё равно, и кого-то придётся делать своим чемпионом, отправляя против него. Чемпиона точно можно потом списывать в утиль. Я утилизирую часть лишних боевых существ, которые сделаны узкоспециализированно для боёв в лесу, вместо этого добуду биомассу. Что для всего этого нужно? Очень просто. Вы должны ликвидировать Самыла Шамаила и всю его банду. После чего вы доставите моего глашатая в город и обеспечите мне возможность говорить с людьми. Всё. Задание обретение союзника обновлено. Вам предлагается заменить цели задания на наказать предателя и работорговца, обеспечить выборы нового мэра. Награда, союзники, новая раса, фитолюди, награда, одна доза мутагена адаптист, навсегда изменяющая возможности пользователя, смотри справку. Награда, точка привязки Тарент, награда, карта ракетной базы Гектора, награда, контроль над армией фитосуществ до выполнения этапа главного квеста ликвидация монстра, награда, опыт, награда, вариативно. Неплохой такой выбор. Даже если бы этот профессор не понравился мне чуточку больше, мне стоило бы рискнуть ради награды. Профессор, я в целом согласен, но есть два дополнительных условия. Торопиться я всё-таки не стал. Вы как хотите, но убираете свою не самую болотную плесень после победы над Гектором. Ушучение на опасно для всего окружающего мира. И два: мне нужна помощь с четвёртым элементом сета собакой, животной по вашей части. Нужна информация, что с ней делать. Приемлемо. Согласен. Текст квеста поменялся вновь, внося данные дополнения. Что ж, повоевать с наркоторговцем в городе мне кажется куда более интересным, чем уничтожать природу и единственный источник благополучия города. Да и, ребята, я внабрадовались в перспективе воевать против обычного противника, а не зэркарашей тварей. А ещё моя нелюбовь к наркоторговле, оказывается, была не только моей. Так что помимо мотивации в виде плюшек, была еще и мотивация в виде личного удовлетворения. На вопросы Игон реагировал так, как и должен был по скрипту сварливого профессора с неудовольствием. Но при этом поделился всей информацией. У самого Шамаила была гвардия в три десятка бойцов, вооруженная вполне прилично. Лазеры, плазма, гранатометы. А тот сброд, что мы видели в городе, это еще три или четыре десятка местных горе-стражей. Точное число в текущий момент представлялось определить и невозможно. Кто-то погиб на оборонной линии, кто-то сбежал, так что мы просто считали, что их 30. А 30 стражей и командир стража, мы его видели, тип в силовой броне, и сам Шамаил, обладающий неизвестным числом технических игрушек. Что ж, пополнять запасы боеприпасов нам все равно было негде. У фитоморфов нашлось лишь несколько лент под пушки на роботе Ориона, затрофеенных ими с одного из БТРов. Но за несколько лет патроны здорово отсырели и разрушились, так что реально удалось пополнить БК всего на сотню штук. Провели быструю ревизию, результаты были неоптимистичные. У меня всё в полном порядке. Куча боеприпасов под импульсную винтовку, два импульсных пистолета, молот, пять магазинов под пустынный орёл, тапор мстителя. Всё. Дробовик Рокотанский не в счёт, его тратить я не буду точно. У ланца импульсная винтовка, боеприпасы к ней в количестве шести сотен, импульсный пистолет, пулемет «Спайдер», штурмовой дробовик по 12-й калибр. Боеприпасов к дробовику пара сотен, к пулемету пять коробок по сто, короче, наш «Куркуль» готов к любому бою. Усатый, гаусс-пистолет и сотня выстрелов. Все. Инженер-дроновод, она и есть, инженер-дроновод. Незапасливый. У «Ромео» две коробки, по сотне к единому пулемету и сотне к дробовику 6-го калибра. У «Лизуна» три коробки и полсотне к такому же дробовику и пулемету. У «Ориона» ситуация с боекомплектом самая плохая. 300 выстрелов на все его 4 автопушки, сотня выстрелов в карабину и 5 магазинов по 18 каракурту, тяжелый пистолет под 12,7. По сути, аналог пустынного «Орла», но с большим БК. Вообще с таким набором штурм города по идее не будет великой проблемой, но и назвать боекомплект избыточным сложно. Самая главная боевая сила после меня Орион, и у него практически нет патронов, так что его оставляем для борьбы с техникой. 12 боевых машин. Пять ры бойцов против шести десятков. У нас средний уровень 70, у них 115. Будет тяжеловато. Пора выступать. Жаль, но поехать теперь не выйдет. Моя машинка в ремонте и призовёт только через полтора игровых суток. Живой танк качественнейшим образом изжевал нам двигательный отсек. И грузовикам пришла хана, так что придётся всю дорогу топать ножками. Кстати, о чём не подумал я, но предупредил Иган. В связи с изменением квеста, теперь тарент для нас враждебен. Так что на лёгкую прогулку к мэрии рассчитывать не стоит. Глава поселения уже точно понял, что нас перевербовали и сейчас готовит оборону. Исходим из варианта, что он будет максимально стараться нас ослабить перед столкновением с гвардией. Интересно, он вмешается на этапе боя с гвардейцами или так и будет сидеть в здании. Будь это не НПС, а человек, понятно, что вмешался бы, но не забываем, это игра, и действия боссов подчинены обычной игровой логике. А она в этом вопросе однозначно не изменилась со времён 90-х годов XX -го века. Сначала мелкие мобы, потом мобы покруче, потом стражи и в финале босс. Надо бы это использовать, вот только как. Пока мы шли через лес, я заметил, что следов нашего боя практически не видно. Выжженные и скорёженные выстрелами деревья как будто уже оседали, превращаясь в холмики перегноя. Кровь и туши зверей исчезли, и только гигантская выжженная проплешина не пыталась даже затягиваться. Похоже, что напалм был крайне эффективным средством борьбы с фитоморфами, но всякий случай надо бы запомнить. Поражение крупной площади при помощи огня выводит из строя контролёра, видимо, за счёт боли в нервных рецепторах, и тогда можно его уничтожить. Когда закончился лес, стало немного неуютно. Мы шли по практически голой степи, и тут один снайпер с хорошей винтовкой мог бы наделать дел. Конечно, у меня есть смертельный взгляд, но попасть, например, с километра из импульсной винтовки нереально. А ничего снайперского у нас уже и не осталось. Заменить шакала некем. И тут меня как ударило, шакал, а ведь он же тут играет в, и тут я увидел ослепительный шар плазмы, влетающий в коленный сустав боевого робота Ориона. Не то чтобы сломал, но здоровье снял немало. Да, в школе. Не ожидал я, что наша с тобой встреча пройдёт так. А ты тоже избалован игрой в аномальной области. Наверняка думал сейчас уронить и вывести из строя конечность, а вместо этого спалился, в каком-то направлении сидишь. Говорить через чаты нельзя. Раньше Шаки неплохо так перехватывал сообщения в чатах. Не уверен, что он потерял эту способность, но тут я вспоминаю, что у меня есть телепатия, и можно попробовать. концентрируясь на образах наших бойцов, максимально представляю, что это большой чат, голова начинает трещать, пытаюсь сформировать мысль, так как делал это с Ромео. Он на холмах к востоку, но на, на костюм для маскировки. Ищите интерференцию над землёй или в зарослях. Чатом не пользоваться, он его может прослеживать. Это шакал. Похоже, получилось. Я увидел много удивлённых взглядов, но народ начал рассыпаясь полумесяцем, двигаться туда, куда я сказал. Сам же я попытался всё же выследить бывшего друга и напарника при помощи способностей. И фикс 2 это у меня вышло бы, но помогло то, что ему нас убивать и надо было, а не впрятки играть. У одного из кустов вспыхнули листочки на земле, а потом с расстояния в 5 м от него возник шар пламенного выстрела. Вот только листочки-то вспыхнули там, где ничего их не касалось, а значит, он просто использует некую систему, позволяющую скрыть выстрел из энергооружия. «Так, до тебя по датчикам всего-то девять сотен метров, но как же навести туда Ориона?» «Хм, а мы и не будем, но это будет какое-то прямо техно-шаманство». «Я же вижу цель. Удерживай ее, пробуй потянуться к рукам меха воина, лежащим на джойстиках, и навести его так, как будто это он видит моим взором». Из носа хлынула кровь, а параметр выносливости принялся мгновенно падать, прямо-таки реактивно. «А, блин, больно-то как!» «Зато я, кажется, вижу одновременно на двух экранах. На экране глаз Ориона я вижу, как он, сам того не понимая, смещает прицел, а своим персонажем, что пушки робота и торс медленно ползут туда, где я вижу дымок над зухой травой и легкую рябь в воздухе». Совместил. «Давлю изо всех сил, чтобы Орион вжал кнопки стрельбы на всех четырех пушках». Удар автоматических 23-мм – это страшно. А еще страшнее – перегрузка нервной системы, не способной на некие действия, но вынужденной их выполнить, подчиняясь воле хозяина. Вы потеряли сознание от перегрузки нервной системы. Время прихода в себя – 30 минут. Вы совершили действия, на которые были способны лишь в теории и угадали возможность существования псионического навыка контроля разума. Поздравляем, ваш уровень псионики поднимается до 10. Вам доступен навык Контроль разума, уровень 1. Контроль разума, уровень 1. Сложный специальный прокачиваемый. На 10 секунд вы можете захватить разум любого существа. Сложность и расход сил зависит от уровня ментального сопротивления и псионической силы объекта, а также от вашего навыка псионика. Вы не можете заставить человека совершить самоубийство или взорвать гранату на себе, но можете направить ствол его оружия в сторону дружественных целей и заставить выстрелить или нажать кнопку открытия врат. Количество применения навыков в день ограничено двумя попытками на вашем уровне воли и псионике. Когда я прихожу в себя, понимаю, что лежу под склоном холмика. Пока я был в отключке, на меня явно лили воду. В броне холодно и мокро. Кровь к части уже не идёт, но дебаф висит. Воля снижена на сутки до параметра 1. Попытка использовать навыки псионики приведёт к постоянному снижению характеристики на единицу. Когда преподнимаюсь, меня всё ещё немного штормит. Из отряда со мной остался только Орион, бдительно оглядывающий окрестности. Остальные собрались чуть дальше, как раз там, где я обнаружил снайпера. Поднимаюсь и иду к своим бойцам. Робот молча пристраивается за плечом. Когда подхожу поближе, ребята расступаются, открывая мне тело стрелка. Выглядит шакал не очень. Обе ноги и правая рука отсутствуют. Винтовка разбита прямым попаданием снаряда, но он всё ещё жив. Да, и не торопится на респ, похоже. Одет в странный доспех. Мой бывший друг лежит на спине, и похоже, броня обладает встроенным медблоком. Кровь из конечности уже не идёт. Он поднимает взгляд на меня и выдаёт хоть и слабоватым, но всё же столь извитительным голосом, как и раньше. О, великий Мерлин, воин дорог пожаловал, поздравляю, командор, тебе очень повезло. Я, собственно, задержался тут только для того, чтобы сказать: ничего не закончилось. Предупреждал ведь, не лезь туда, где я буду. Я перебью твоих людей. Сейчас я вернусь на респы. Коль, прежде чем ты допантуешься, давай я тебе кое-что покажу, а то ведь ты и договоришься сейчас, и до угрожаешься. Не дожидаясь положительного или отрицательного ответа, я просто материализую из инвентаря в руке дробовик Рокотанский и навожу его шакалу между глаз. Так что ты там хотел сказать-то мне? Он мгновенно сбледнул с лица, и все его понты моментом стухли. На лице отобразился явный страх, ведь Rolex о смерти Осинельникова видел не только я. То есть ты всё-таки его достал, да? Круто, Стас. Ладно, сдаюсь, ты меня уел. И зачем ты тут, чтобы зачистить меня и искрыть следы Косика Интекса? Придурок, я поморщился. Я вообще о тебе вспоминал за 5 минут до выстрела, обдумывая диспозицию на открытой местности. Ты нам не нужен был. У меня квест, позволяющий найти армию для борьбы с Гектором. Для него мне надо ликвидировать всех наёмников и бойцов местного мэра. Это плохо. Я один из его бойцов, заместитель командира гвардии, так что меня тебе надо ликвидировать тоже. А ведь я ореснусь. Ну, это как посмотреть. Помнишь, что Лютерана удерживал игроков против их воли в игре, не давая в том числе и умереть? Так вот, я ведь и так могу. Коля помолчал. Явно он обдумывал ситуацию, и ему она не нравилась. Зная его, можно ждать какое-нибудь предложение, возможно даже интересное. Честно говоря, я рассчитывал его перевербовать и получить диверсанта внутри города. Стрелять в него из дробовика ракатанский я точно не буду, он всё-таки живой вполне человек. Просто на другой стороне прямо сейчас Игрового прошу заметить задание. Ну и напакостить может изрядно. Прокачанный игрок с читерскими способностями в стане противника нам нужен меньше всего. Стас, а если мы договоримся? Ты же ведь можешь мне повесить системное задание на переход на твою сторону? Штрафы за предательство там будут аховые плюс. Я же понимаю, что ты тут не отступишь и будешь меня целенаправленно валить. А я тебе пригожусь. У меня и респ в городе. И городскую систему обороны во многом проектировал тоже я. А еще я точно знаю то, чего не знаешь ни ты, ни твой наниматель из леса. И эта информация, возможно, для вас важна. Точно. Вот и пошли предложения. Интересные? Как посмотреть. Так, и что ты хочешь за переход на мою сторону?